Глава 23. Деревня Изеил. По словам Мэша, драконья пещера была расположена к востоку от замка Кляйн. Он сам никогда там не был, зато глава деревни Накаша сказал ему, что когда те, у кого в жилах течет кровь дракона, приблизятся к нужному месту, они почувствуют, куда следует идти. Как только мы с помощью портала оказались в лесу Кляйн, Сей принялся осыпать жалобами ты должна была попросить эстеру установить врата прямо перед Драконьей пещерой. Нет уж, мы не можем злоупотреблять ее помощью. Поэтому я решила, что мы продолжим наше путешествие там, где закончили. Если бы все шло нормально, мы давно бы достигли Драконьей пещеры, ведь обычные герои не возвращаются по сто раз на дню в Божий Царство, как Сея. Не имеет смысла строить обходные пути, когда мир требует срочного спасения. «Ничего не поделаешь. Я много раз говорила тебе, что законы всемогущего запрещают чрезмерно помогать людям. Кроме того, разве неприятно гулять вместе? Не так ли, Мэш?» Когда я посмотрела на него, мальчик утвердительно кивнул. «Да, я хочу как можно скорее сразиться с монстром и увидеть, насколько сильным стал после тренировок с Солсеем. Видишь, даже он согласен». В ответ на наше единое мнение, Сей устало вздохнул. «Что важнее, я хочу найти место, где можно закупиться». Нахмурившись, Эль взглянула на Сей. «Закупиться? Зачем?» «Мы ведь топаем в пещеру, верно? Значит, надо подготовиться. Хотя бы добыть еды, воды и пару факелов». «Ну, мистер Сей, не думаю, что в пещере нас встретят монстра. Я слышала, что это священное место, где хранится могущественное оружие». «Без разницы. Я не знаю, что там, поэтому подстраховаться не помешает». «Хорошо, ладно. Уверена, по пути мы наткнемся на какой-нибудь город или деревню, и ты там купишь все, что твоей душе угодно. Итак, вперед!» Мы успокоили нашего сверхосторожного героя и двинулись дальше. После 20 минут ходьбы за Сеей, я услышала позади тяжелое дыхание Эль. Судя по всему... Девочке тяжело было нести на спине рюкзак Сеи. Однако, когда я обернулась, заметила, как Эль пыталась обеими руками разжечь небольшое пламя. «Эль, что ты делаешь?» «Эм, госпожа Кести кое-чему меня научила. Она сказала, чтобы я больше практиковалась в магии, пока я хожу. А это довольно сложно». «Ты едва тышишь». «Да, но когда появятся монстры, я хочу помочь мистеру Сеи и Мэшу». «Хочу хоть немного быть полезной!» Сэй услышал полный энтузиазма голос Эль и повернулся к нам. «Тебе не надо драться. У тебя есть рюкзак. Вот и неси его. Больше ничего от тебя не требуется». «Я... поняла. Хорошо». Эль попыталась выдавить улыбку. Та вышла очень тоскливой. «Хватит уже, Сэя!» Как обычно, я уже было принялась его ругать. Но Сей моментально прервал меня, пробормотав. Кроме того, здесь, кажется, нет монстров. Теперь, когда он об этом упомянул, я задумалась. Действительно, мы уже порядком прошли и не встретили еще ни одно чудовище. Хотя территория леса Кляйн не походила на безопасную. Почему же тогда вокруг так мирно? И стоило мне об этом подумать, как на горизонте я заметила странное движения. С моим улучшенным зрением, превосходящим человеческое, я различила странного свинообразного монстра, ходящего на двух ногах. Мэш, смотри, вон там это орк. И правда орк. Прекрасная цель для проверки моих новых способностей. Я иду. В тот самый миг, когда Мэш выхватил меч из ножен и кинулся в сторону орка, в небе внезапно появилась огромная огненная птица и полетела прямо на монстра. Она походила на начары Гестии, которые та использовала у пруда, но казалась намного крупнее. За долю секунды птица сократила разделявшее их расстояние и на полной скорости врезалась в монстр. Того стремительно объела пламени, и вскоре торка остался один лишь прах. Эль схватила меня за руку. «Что с ним? Только что произошло!» «Может, он решил как-то самоуничтожиться?» Или это атака другого монстра? Невозможно, чтобы одной территорией владели сразу двое. Впрочем, если так, то... Осторожнее, заклинатель должен быть где-то рядом. После моего предупреждения, Мэш Эль тут же приняли оборонительную стойку. А Сей поспешил развеять наши бессмысленные домыслы. Расслабьтесь, это я сделал. Мы хором шокированно вскрикнули. Что? Способность называется автоматический феникс. Она самостоятельно фиксирует враждебную ауру ближайшего монстра в радиусе 50 метров и бьет огнем. Значит, то была магия Сеи? Дистанционная атака атрибутом огня удивительно, конечно. Мои мысли выразил слух Мэш: Чего и следовало ожидать от великого мастера? Тогда в следующий раз позвольте мне разобраться с монстром самостоятельно. Его желание тут же исполнилось, и Эль закричала. «Ох, Мэш, смотри, там еще один! Какое-то странное живое дерево!» У монстра вдалеке было нечто отдаленно напоминающее человеческое лицо, покрытое корой, а также два раздельных тела. Его называли Людоликим Древом, и сейчас чудовище двигалось прямо на нас. «Отлично! Приготовься, человек, бревно!» Мэш перехватил оружие обеими руками и сорвался с места. Однако Феникс, вновь возникший в небе, оказался намного быстрее. И прежде чем мальчик достиг монстра, огненная птица столкнулась с людоликим древом, уничтожив оба разум. Мэш пораженно замер, а я окликнула девочку. «Эль, сзади!» Пока мы разбирались с остальными, к нам уже подобралась стая гигантских муравьев размером с ребенка, известных как муравьи-убийцы. «Если используешь огненную стрелу, то сможешь одолеть врага на расстоянии, Феникс только что взорвался, поэтому твоя очередь. Давай. Да, да Эль немедленно активировала свою способность и выпустила в сторону насекомых сгусток пламени. Вперед! Я уже предвидела, как магия Эль поразит муравьев-убийц. Но над нами возникла новая вспышка. Направившись к стае, Феникс вдруг поглотил огненную стрелу и спепелил монстров двойным уроном. Эль охнула. Сэй рядом с ней со спокойствием скрестил руки на груди. «Бесполезно. Автоматический феникс 30 уровня способен мгновенно уничтожить любого местного монстра. У вас нет шансов, ребята». «То есть я не смогу сражаться с монстрами?» Сэй посмотрел на погрустневшего Мэша. «Что не так, Мэш? Я же сказал тебе, что победить без боя – лучший вариант. Ты ведь помнишь, чему я тебя учил?» «Да, конечно». Вместо того, чтобы бросаться в бессмысленные драки, вы Сэй должны следить за тем, чтобы мои вещи остались в целости и сохранности. Поняли? Да, сэр. Мы снова продолжили путь, и я, стою позади, буравила спину Сэй взглядом. Вот почему мы не встречали по дороге монстров. Выходит, Сэй избавлялся от любой угрозы? Он должен был хоть раз позволить Мэшу Сэй сразиться? Интересно, каким ему образом удалось овладеть такой восхитительной магией? И как сильно изменился его статус того раза. Разумеется, сам он ни за что не признается. Даже если я попрошу. Точно. В последний раз я видел его характеристики довольно давно. Поэтому самое время использовать усиленное ясновидение. Орюджин Уровень 1. ХП 111. МП 111. Сила атаки 1. Защита 1. Ловкость 1. Магия Один. Потенциал. Один. Сопротивление. Огонь. Лед. Ветер. Вода. Молния. Земля. Особые навыки. Магия огня. Уровень один. Волшебный меч. Уровень один. Личность. Невероятно осторожный. Везде единица? Что за абсурдная маскировка? Тогда я буду использовать свое меко могущество на полную. Пока не сломаю барьер. Просто подожди немного и увидишь, что я умею. Даже если мне придется снова терпеть ту боль. Отлично. Я иду. Давай, Листа. Ох. Чего? Внезапно все цифры выпрыгнули из статуса Сеи и выстроились передо мной в ровный ряд. Они были размером с указательный палец каждый и вели себя так, словно живые. В ушах зазвенело от переполнившего все вокруг пронзительного звука. Единицы вдруг хором запели. Что происходит? Но, признаться, это довольно мило. Только я расслабилась, пока они неожиданно бросились на меня. А уголок одной из них больно вондился мне прямо в глаз. «Ай-яй-яй! Мои глаза! Мои глаза!» От моего крика Мэш, шедший рядом, вздрогнул и забеспокоился. «Листа, что случилось? Не пугай меня так! проклятая единица! Я думала, они так мило поют!» Они налетели на меня, как рой диких пчел. Ты о чем? Это какая-то новая сказка? Или ты переутомилась? Я не переутомилась. Я вообще не устала. Из-за воплей Сэй обратил на меня внимание. Смотрю, подглядывать за людьми, твое любимое хобби. Не говори так, будто я преступник. Кража личной информации без согласия человека уголовно наказуема. Если где-то в этом мире найдется полиция, я с радостью им тебя сдам. Почему бы тебе тогда самому не показать свой статус? Отказано. Тебе его знать не обязательно. Кстати, ловушка цифр была простым предупреждением. В следующий раз, когда надумаешь лезть куда не просят, лишишься глаз. Может еще и без головы останешься. Так что не вздумай снова подглядывать. Не только глаз, но и головы? Господи. Лучше и вправду больше не пытаться посмотреть его характеристики. От испуга я задрожала прекратила использовать навидение на Сей. Вскоре пейзаж перед нами изменился, я увидела несколько деревянных хижин, разбросанных по полю. Кажется, мы наконец добрались до какой-то маленькой деревушки. Отлично, теперь осталось найти хозяйственную лавку, если, конечно, она у них есть. Когда мы приблизились, к нам подошел старик, с улыбкой стал напротив Сеи. «Добрый день, путешественники». Добро пожаловать в деревню, Изейл!» Сея молча вытащил из кармана флакон с этой воды и брызнул ей в лицо старика. А что тот потрясенно вскрикнул? Какого черта ты творишь? Ладно, похоже он человек. Сея, зачем? С этой воде больше нет надобности. Ты же убил погибель Магру, да? Тогда можно точно сказать, что нежить на нас больше не нападет. Кто знает, они довольно живучие. Сэй повернулся к Мэше. Вот тебе новый совет. Не забывай про нежить. Запомни его хорошенько. Не забывать про нежить? Ого! Мое сердце не осилит таких мудрых слов. Почему ты позволяешь всякой глупости на себя влиять? Не понимаю. Залитый святой водой старик глядел на них с раздражением. Я весь мокрый. Что с тобой не так? «Мне нужна хозяйственная лавка. Отвечай, есть такая в деревне?» «Ты действительно похож на парня, который только заботится о себе. Если нужна лавка, просто идите прямо. Она в самом конце». Мы пошли дальше и вскоре увидели вывеску магазинчика с инструментами. Эля задаченно нахмурилась. «Что? Это тоже лавка? Разве он не сказал, что на самом конце?» Ну, там же так и написано, нет? Уверена, старик нам наврал, потому что кое-кто облил его святой водой. Мы вошли внутрь, и как только я переступила порог, меня вдруг захлестнуло странное чувство. Сэй тоже что-то заметил и положил руку на меч. Добро пожаловать! Голос раздался по ту сторону стойки. Когда мы приблизились, увидели смотрящего на нас невысокого владельца магазина. Я сразу поняла, что он... Сея уже достал свой меч, и я бросилась его останавливать. Покати Сея, это же гном! Они классифицируются как монстры, но на людей не нападают, и мирно живут среди них!» Я говорила громко, поэтому на мой голос из задней лавки прибежали пожилая женщина и маленький мальчик, что ростом едва доходил мне до колен. Увидев Сею с оголенным мечом, они запаниковали, а их лица побледнели так что казалось, будто кровь в их жилах на секунду застыла. «Пожалуйста, остановитесь, что мой муж вам сделал?» «Стойте, не бейте папу!» В ответ на их мольба, Сей наконец опустил оружие. Не почувствовав угрозы, он спросил у испуганного торговца. «Факелы есть?» «Да, да, конечно. Позвольте спросить, вы не в пещеру собираетесь?» «А ты знаешь, где она?» Ого! Uh -huh. В восточном склоне есть одна, но она заканчивается тупиком. Наш хлопнул ладошь от возбуждения. Должна быть, это она. Если мы с Эль развеем печать, сможем пройти дальше. Понятно. Сначала только факелов наберу. Слушай, Сея, я тут подумала. Почему бы тебе вместо них не использовать свою магию огня? Если выйдет, можно ведь и без факелов обойтись. «Нет уж, не хочу впустую тратить свои МП». Эль радостно подняла руку. «Тогда, мистер Сея, позвольте мне ее использовать. Так все будет в порядке, да?» Сея сразу же грубо отклонил ее предложение. «Без тебя обойдемся. Факелам я доверяю гораздо больше, чем твоим способностям». «Сея, как ты смеешь?» Я готова была его прибить, но Эль лишь неловко улыбнулась. «Ничего страшного, Лисусан». «Он прав. Моя магия немного... нестабильна. Эль...» Эль снова поникла. Мне стало за нее грустно. «Да что не так с этим героем? Мог бы позволить Эль сделать хотя бы такую малость, чтобы ей стало легче?» Сейф вдруг остановился. Не успев вынуть из мешочка золотые монеты, он повернулся к Мэшу и сказал. «Эй, Мэш, мы собираемся проникнуть в пещеру. И это проблема». «Как думаешь, сколько факелов нам следует купить?» 50! «Мэш!» Я потерял удар речи, услышав такой абсурдный ответ. «Нет, этот бедный ребенок уже полностью отравлен параноидальными идеалами Сеи. Его решение ненормально». Но Сея отрицательно покачал головой. «Ты должен думать иначе. Внутренняя структура пещеры может оказаться такой же сложной, как и лабиринт. Иначе говоря...» мы можем вполне заблудиться и застрять внутри на несколько дней. Не исключено, что подвергнемся атаке водных монстров, и факелы будут много контактировать с лагой. Их свет станет тусклым, пока они совсем не погаснут. Кроме того, когда мы получим могущественное оружие, факелы нам понадобятся, чтобы вернуться обратно. То есть нужно как минимум 5 сотен. Прошу, дайте нам пять штук. Я поспешно озвучила свой заказ, прежде чем владелец лавки окончательно запутался в сюрреалистичной путанице нелепых мыслей Сеи. Закупившись, мы вышли наружу. Я старалась игнорировать недовольный вид Сеи, а троица гномов с добродушными улыбками нас проводила. «Благодарим за покупку! И пусть вас, авантюристов, благословит крест Танарус. «Крест кто?» Никогда раньше о таком не слышала. Может это какой-то дух, которым они тут поклоняются? Ладно, неважно. Лучше пока отбросить лишние мысли. Добыв еды и воды в другом магазинчике, мы наконец направились к драконьей пещере.